или ударе когтями. Его атакуют со всех сторон. Он уже не может ни собраться с мыслями, ни с силами, чтобы оказать сопротивление. Руки буквально скованы повисшими на них бесчисленными тварями. Какая зловещая, кровавая смерть! Джек содрогнулся от этих мыслей. А Росс, его телохранитель, он умер, «Такой же смертью?» «Да, с ним, видимо, произошло абсолютно то же самое», — ответил Голдблюм. Ребекка выпустила воздух через сжатые зубы. А «Ваши догадки делают проблему с закрытой изнутри дверью еще более трудно разрешимой, чем она казалась на первый взгляд. Что же получается?» Авостальяна и его телохранитель готовили на кухне ужин. Там-то на них и напали. Тароса облепили сразу же, а Авостальяна удалось сбежать. Он не смог добраться до входной двери, так как они отрезали ему этот путь. Тогда он бросился наверх и заперся в ванной. И вот здесь крысы, или кто-то там еще каким-то образом пробрались в запертую ванную комнату. Но каким образом? И как они оттуда выбрались, опеределывая с вопросом Голдблюм? Я считаю, что единственный возможный вариант — унитаз. Эту версию следует отбросить по причине большого числа нападавших даже если бы в системе канализации не было специальных заглушек от крыс, а даже если бы эти твари умели надолго задерживать дыхание, чтобы проплыть большое расстояние, все равно версия не работает. А ванную пробралось целое полчище грызунов. Значит, они четко следовали друг за другом, словно командос. «Крысы не так умны и не так решительны. Я вообще не знаю животных, способных на это». От воображаемой картины кусающих и грызущих тварей у Джека перехватило горло. Пришлось сглотнуть слюну, чтобы снова прийти в себя. Наконец он сказал... А даже если Вастальяна и его телохранитель были облеплены этими существами, неужели они не прикончили хотя бы пару из них? Мы не нашли в доме и одной мертвой крысы или еще какой твари, кроме мертвых людей. И никаких продуктов жизнедеятельности животных, добавил Голдблюм. Чего? Ну, помета, например Если в этом участвовали десятки животных На месте происшествия обязательно остался бы их помет Если вы найдете волосы животных Мы будем искать их очень тщательно Пропылесосим пол вокруг каждого трупа Если удастся найти хотя бы несколько волосков Это во многом прояснит картину Голблюм с силой провел руками по лицу, словно желая снять с себя напряжение и усталость. На щеках у него выступили отчетливые красные пятна, но взгляд голубых глаз оставался прежним. Помолчав, он добавил, «Есть еще один момент, который меня тревожит. Жертвы не были съедены». Они были покусаны, исцарапаны и все такое, но, насколько я могу судить, не тронут ни грамм человеческой плоти. Крысы съели бы все мягкие покровы тела, чтобы добраться до внутренних органов. Точно так поступил бы любой другой хищник или любитель падали. Здесь же я ничего подобного не наблюдаю. Эти существа убивали целенаправленно и методично, а затем исчезли не тронув добычу.